13. Вокруг УВД сгибались под ветром березы. Пылили желтым цветом, заметным в воздухе на просвет. Часть пыльцы оседала тонким слоем на стенах здания, скапливалась в швах между кирпичами. Под козырьком сбились в теплом облаке дыма-курильщики. Сплошь полицейские. Лишь с краю пристроился дедуля в потертом пальто. Сосредоточенно дрожащей рукой он подносил цигарку ко рту, долго затягивался и выпускал дым в гнойное набухшее дождем небо. Павел протиснулся мимо них в приемную. «Снегирева Софья». Павел склонился к окошку дежурной, стараясь говорить прямо в него. «Мне сказали, ее привезли сюда вчера вечером». Дежурная, плотная и уставшая от жизни, вздохнула, нехотя оторвала взгляд от планшета, в котором что-то заполняло, отложила стилус. «А вы кто?» «Друг ее», — ответил Павел, раздраженный пренебрежительным взглядом, таким же тоном и сходством с Борисовной. «Друзья не допускаются к задержанным, только родственники или адвокаты». «Хорошо. Тогда я хочу узнать, на каком основании Софью задержали». Про основание он зря завел, сразу понял. Тетка посерьезнела, уперлась на маникюренными сильными пальцами в столешницу и даже чуть приподнялась. Потребовала айди-карту, затем минут пять расписывала, кто он и всем ему подобные, что никто ему здесь не обязан. Пусть ждет начальника, а будет ли начальник сегодня, неизвестно. И нет, она не подскажет. Отчитала Павла, как будто он стоял перед доской, не выучив урок. Да какого черта? Он выскочил наружу, как ошпаренный. Небо прохудилось, ливень крыл стеной, вода струилась с козыряка, стекала по стенам, смывая в канализационный слив пыльцу. Курильщики разбежались, и Павел в гордом одиночестве встал на островок асфальта, рядом с усыпанной бычками урной, не зная, что предпринять. Павел нехоти набрал старый контакт. Столько лет прошло. Вдруг его не вспомнят. Или абонент помер. Герман Львович был немолод еще тогда, и если его нет в живых, кому же обращаться, чтобы не кинули? Но на вызов ответили, и в ухе раздался знакомый скрипучий голос. «Алло!» Сказал он, с легким удивлением, будто не ожидал, что очки могут звонить. «Герман Львович, добрый день!» – заторопился Павел. «Это Павел Джан. Мы с вами...» «Да, да, я помню вас, Паша. Как у вас дела сейчас? Все хорошо?» Павел даже растерялся, прикинув, насколько у него все наперекосяк. «У меня все хорошо. Наврал. Герман Львович, проблема у моей подруги». «У невесты, значит?» – удовлетворенно отметил Герман Львович. «Нет, просто подруги. Она сейчас в полиции, мне не объясняет, что произошло. И я хотел бы попросить вас помочь. Разумеется, не бесплатно, я все оплачу». «Паша, я уже на пенсии, отошел от дел». В груди у Павла что-то ухнуло, сделав кульбит. «Но могу посоветовать моего ученика. Он, правда, берет немало». «Я заплачу, не вопрос». Как на духу, ответил Павел, у него на счете были сбережения, кругленькая сумма на первый год в Пекине. Заработает еще ничего, сперва бы Соню вытащить. Он записал номер адвоката, но прощаться не торопился. Под языком свербел один вопрос, над духом все шептала Шваль. «Герман Львович, а помните подозреваемого, которого так и не нашли, который в детдом ходил, я описание давал, фото высылал?» Герман Львович согласно мурлыкнул в микрофон. «Скажите», — Павел облизнул пересохшие губы, «скажите, а его действительно искали? Его могли отмазать?» На том конце повисла пауза, помехи трещали, как сгорающие мошки. «Тогда мы сделали все, что в наших силах, Паша», — загадочно ответил Герман Львович и распрощался. Ученик и правда стоил баснословно дорого. Но приехал уже через час. Ухоженный и гладкий, лет пятидесяти, он выбрался из электрического «Мерседеса» последней модели, придерживая полы кашемирового серого пальто. Представившись Михаилом и узнав имя задержанный, он стремительно вошел в здание УВД и через 20 минут оттуда вышел. Дело оказалось серьезнее, чем Павел думал. Соню поймали в небоскребе «Дружба» с двумя парнями из контранет Одного закрутило ветром, и он сорвался. Увезли в реанимацию с множественными переломами, другому удалось скрыться. Соня же пыталась убежать и напала на полицейского. «Пригрозить прокуратурой и обойтись без суда и взятки не получится», — гладко расписал гладкий Михаил. «Не левое же дело шьют. Есть доказательства. Видеозаписи журналисты заинтересовались. А на плакате, кроме всего прочего, был националистический лозунг «Россия для русских долой САГ». И это еще одна статья. За разжигание. К тому же Соня – волонтер в благих сердцах. Одиозном православном центре реабилитации от сетевой зависимости, где людей сажают в камеры, а не так давно один из пациентов убил себя – Дешевле выкупить, не поднимая волны, пока дело не передали дальше и не было официальных заявлений. Дать взятку, сумму еще более неприличную, чем гонорар Михаила, он уже договорился, и Соню выпустят, проведут как свидетельницу по делу, без права на выезд, разумеется. То, что успели наснимать и выложить в интернет, потихоньку замнут. Скажут полицейские, ошиблись, что ее скрутили. «Вам тоже нежелательно внимание к вашей подруге». Добавил Михаил, попивая водицу из маленькой, но очень дорогой бутылки. «Вы же понимаете, проверять будут всех ее знакомых и друзей». Внезапно оказалось, что с Павлом два года встречалась какая-то другая Соня. А он и не заметил. Хотелось даже попросить фото задержанной. Вдруг перепутали. Павел всегда представлял «Контрас» лихими хакерами в балаклавах. И будущее врач-нарколог никак не укладывалось в этот шаблон. Чем Соня могла им помогать? Она же ничего не смыслила, ни в программировании, ни в промальпе и к политике не проявляла интереса. Хотя что из этого могло быть правдой? Что вообще было правдой из всего, что вылетало из Сониного на рта? Павел вспомнил ее недавний визит к себе домой. Что если Соня взломала планшет? Установила что-нибудь, пока Павел спал? «Что, если она запустила вирус в сеть ДиЮй, а после его отследят и придут разбираться? Надо проверить сразу же вечером, как приедет. И Россия для русских? Да? Вот, значит, как она считает. А стоит ли за нее платить вообще?» Отмахнувшись от трусливой гаденькой мыслишки, Павел попросил Михаила подождать. Сняв деньги в банке неподалеку, он сунул пачки купюр в первое, что попалось под руку, промасленный пакет из Макдональдса, который лежал на полу в машине, и передал их на заднем сиденье адвокатского Мерса, чувствуя себя одновременно героем детективного сериала и размазней, которого развели на бабки. А еще спустя минут 15 вышла Соня, без ID-карты, но со справкой об изъятии и копии протокола. Растрепанные волосы стянуты в хвост, на подбородке грязь, на скуле ссадина. Одета она была в прорезиненный рабочий комбинезон, будто собиралась лезть на вышку, чтобы крутить там провода. Между коротковатыми штанинами и ботинками белели щиколотки. Она не смело улыбнулась, но, натолкнувшись на взгляд Павла, посерьезнела, молча села на пассажирское сиденье и вздрогнула от хлопка двери. «Спасибо, что вытащил», — сказала тихо, когда он сел за руль. Павел кивнул. Он завел машину, набрал координаты Сониного дома. Автопилот крякнул, подтвердив маршрут, и перехватил у Павла управление. Некоторое время они ехали в тишине. Павел никак не мог оформить словами все, что кипело у него внутри. «Почему ты не сказала мне? Почему врала? Ты же могла свалиться, как тот парень, который сейчас в реанимации. Хотелось закричать, но говорил он сдавленно пунктиром, как будто злоба застряла в горле, мешая звуком выходить». «Ты чем, блин, думала? Ты этими протестами себе всю жизнь сгадишь? Соня отрешенно молчала, и Павлу захотелось тряхнуть ее за плечи. «Главные в контра нет. Не подставляются и по стенам не лазают. У них офшоры на Кипре, на Маврикии, везде. Зачем офшоры честным людям?» «Я знаю про офшоры», — ответила Соня. «Читала. Их вынудили так поступить. И все равно с ними связалась? А на мента зачем полезла?» «Я ни на кого не лезла, Паша. Они придумали все это. И много чего другого хотели написать, если я не сдам своих». «И ты сдала?» Соня качнула головой. «Я не могу. Я никого не знаю. Моим контактом был Руслан. И все». Соня, похоже, не врала, хотя актрисой была отличной. Это Павел уже понял. Она могла исполнить не только колобка. «Да у вас настоящая террористическая ячейка». «Контрас не террористы». «А методы совсем как у них». Они киберпреступники, ты в курсе? И что, ты делала все, что тебе говорили? Наркоту не перевозила? Она закрыла глаза, как в приступе мигрени. Паша, ну что ты в самом... Они же наркотой барыжат, это везде писали. И воруют деньги со счетов. Никто там не барыжит и не ворует. А тебе откуда знать? Ты же только с Русланом общалась. Кстати, кто он, этот Руслан? От этого имени Соня вздрогнула, побелела, и Павлу в голову ударила злая радость. «Значит, правда, у них там что-то было». «Никто. Просто друг», — бесцветно сказала Соня. «Сказали он в реанимации. Долго не протянет». «Боже, Паша, не говори так!» «И будет по делам ему и таким, как вы. Жизнь просрать! Ради чего? Ради плаката?» Он ударил по рулю ладонью, и автопилот вопросительно пискнул, не распознав команду. Павел ткнул пальцем в сенсорный экран, закрыв всплывшее окно. «Ладно», — сказал он с мрачным торжеством. «Когда чипы введут, сразу отследи от реальных заказчиков». «Какие чипы?» — уточнила Соня. В салоне стало тихо, все торжество сдулось, как проткнутый воздушный шар. Шумел кондиционер, шуршала резина по асфальту — Павел смотрел перед собой на вечерний проспект со светляками фонарей на огромные цифры девять, мигающие на зданиях в честь грядущего Дня Победы. И судорожно думал. Черт, вот болтать не стоило, конечно. Зря он проговорился, хотя рано или поздно все узнают, в сети уже ходили слухи. Значит, это правда? Сказала Соня, скрестив руки на груди. У нас хотят сделать, как в Китае. Я не могу тебе сказать. И этим занимаешься ты, твой «Очень важный проект!» Павел молчал, следя, как исчезают в зеркале белые полосы разметки. Он не хотел смотреть на Соню. «Не связывайся с Контрас больше!» Попросил, дал слабину, и Соня тут же ее почуяла. «Вот ты мне говоришь забыть про Контрас. Или про Центр. Его ты ведь тоже не любишь, верно?» Павел промолчал, хотя ему и правда не нравилась сектантская атмосфера благих сердец. «А ты сам готов бросить работу ради меня?» Ты понимаешь, какой вред наносишь себе и другим людям своими программами? И чипы? Поместить в людей жучки? Вот что твои китайцы хотят сделать. Они не мои. Они... Неважно. Китайцы получат наши данные, все что угодно, если потребуется. Можно подумать, им больше делать нечего. И что плохого в том, чтобы выслеживать преступников? А ты уверен, что преступников? Да убери ты эти очки, меня послушай. Соня сорвала с глаз Павла арки, бросила их куда-то на заднее сиденье. Они не включены. Запоздало сказал Павел. Он не снимал очки просто потому, что забыл про них. «Я же каждую неделю работаю в реабилитационном центре. Люди там пьют таблетки, не могут слезть с виртуалки, у мозгоправов сидят. Они детей бросают, старых родителей с ума сходят, понимаешь? Это как наркотик». Сонины на глаза лихорадочно блестели. Она что-то выискивала в Павловом лице, может быть, ждала, что тот ахнет и вдруг поймет, что был неправ. Узри темные замыслы Диюя, тут же с визгом развернет машину на 1905 года, ворвется в офис и напишет заявление на увольнение, а после присоединится Контрас. «Как, зная это, ты можешь продолжать работать в IT?» — спросила она. «Я-то думала, ты против чипов. Я думала, ты с нами». «Да с чего ты взяла? Как я могу быть с вами, раз у вас Россия для русских? И как я могу уйти с работы?» — рявкнул Павел, не сдержавшись. Он указал подбородком на брендовый рюкзак-мешок в руках у Сони, подаренный на 8 марта. «Вот это я на что купил, по-твоему? Откуда он у тебя появился?» Соня отдернула от рюкзака руки, будто тот кусался. «Я у тебя его не просила. И неужели нет других занятий в жизни, чем можно денег заработать?» «Есть. Конечно, есть. Можно мести улицы, можно мыть машины, можно обзванивать людей, впаривать им говно и на эти копейки жить». «Можно и как ты», — Павел ткнул в Соню пальцем. «Как вот ты, лазать по зданиям, развешивать плакаты, ни черта за это не получать, кроме условного срока, да? А потом звонить мне в Ди который вы дерьмом обмазываете, чтобы я вытащил, отвалил кучу бабла. Так тоже можно, получается? Ты не подумала, как скажется на моей работе, что у меня подружка Контрас? А тебя волнует только это? Не только, но да. Я ценю то, что имею. Я много для этого работал и терять не собираюсь». Соня качнула головой, словно не веря в то, что слышит. Вечерние огни чертили на ее лице углы и подчеркивали впадины под глазами, заломы у поджатых губ. «Я верну тебе деньги», — тихо пообещала она и отвернулась к окну. Грош цена ее словам, такую сумму она могла накопить только за десять лет работы в магазине. Но разговор был окончен. И отношения, наверное, тоже. И не было ни сил, ни времени их восстанавливать. Может, оно и к лучшему. Доверия-то нет уже». Они свернули в Сонин двор, проехав в узком перешейке между припаркованными машинами и парапетом, остановились. Соня с громким вжиком расстегнула рюкзак, рассовала часть вещей по карманам куртки, часть зажала подмышкой и молча вышла. Рюкзак остался лежать на сиденье сброшенной брошенной кожей, раскрыв зубастый рот на молнии. На лямке все еще висела желтая ментовская бирка. Лязгнула, закрывшись, дверь подъезда. Павел велел машине ехать. Притормозив у помойки, он открыл окно и баскетбольным трёхочковым забросил рюкзак в контейнер. Затем глянул на время. Еще успеет в караоке. Господин Ли и господин Фань будут ему рады. Что же купить? матрешек или водки?